Без особых приключений дочь Перлушина доехала до своей подмосковной усадьбы. Анюта хотела побывать на могиле отца, помолиться. Молодая девушка была почти уверена, что в усадьбе она не встретит своей мачехи и не ошиблась. Елена Дмитриевна не любила тихой деревенской жизни и предпочитала жить в шумном Петербурге. Запрятав ненавистную падчерицу в дом у малешенных, молодая вдова Перлушина повела привольную жизнь. Окруженная целым роем поклонников, и она вполне отдалась беспечной жизни, царя Анютиными деньгами направо и налево. Ни в Москву, ни в усадьбу она не заглядывала. Она только обязала Кузьму Лукича, бурмистра или приказчика, высылать ей из доходов усадьбы как можно больше денег. Бурмистр Кузьма Лукич, так же, как и садовник Игнат, были преданы душой и телом своей молодой госпоже, то есть Анюте, И так же, как и все прочие дворовые, с большой радостью встретили ее. «Барышня, откуда вы к нам? Откуда вас Бог принес?» Радостным голосом произнес бурмистр, низко кланяясь. «С того света, Кузьма Лукич, с того света!» С улыбкой ответила ему Анюта. «Как, голубушка, с того света!» «Слух шел вас, барыня Елена Дмитриевна, в Немеччину отправили, в сумасшедший дом!» «Да-да, мачеха запрятала меня в дом умалишенных!» «Что же, вас оттуда выпустили?» «Нет, оттуда редко выпускают. Убежала я, Кузьма Лукич». «Как убежали?» – удивился бурмистер. «Да так, взяла и убежала. Я как-нибудь расскажу тебе все подробно. А теперь я устала, мне надо отдохнуть. Ну, у вас в усадьбе все благополучно?» «Все, все благополучно, барышня. Мачеха чай редко бывает. Совершенно не бывает. В Питер мы деньги высылаем. Всем она завладела. Всем завладела, делает что хочет, деньги проживает тысячами, цены им не знает». Ну, теперь ей едва ли будет можно это делать, я предъявлю свои права. Предъявите, голубушка барышня, предъявите. Вы законная наследница, и все должно по закону к вам перейти после покойного папеньки. Вот что, Кузьма Лукич, я спешить в Питер не буду, поживу здесь, в деревне. Мне необходимо отдохнуть, поправиться, только надо так сделать, чтобы мачеха не знала, что я живу в подмосковной усадьбе. Да почем же она узнает? Про то писать ей я ничего не буду-с... «И не надо, Кузьма Лукич, не надо. В Питер к мачехе я нагряну неожиданно и предъявлю свои права». Анюта на правах полной хозяйки поселилась в подмосковной усадьбе. Здесь дошла до нее печальная весть, что дочь Великого Петра, императрица Елизавета Петровна, скончалась, и на престол всероссийский вступил великий князь Петр Федорович, родной племянник почившей государыни. Прошло еще несколько месяцев, и получено было другое известие, что император Петр Федорович скончался, и воцарилась его супруга, императрица Екатерина II. Теперь Анюта вовсе не стала спешить с отъездом в Петербург. До нее дошли слухи, что Шуваловы уже не играют той роли, которую они играли в царствовании Елизаветы Петровны. Теперь приближенными вельможами считались братья Григорий и Алексей Орловы, оба заняв чуть не первое место в государстве. Обоих братьев Орловых Анюта знала. Она видела их в доме своего отца в Петербурге. В то время Орловы были простые гвардейские офицеры, не больше. Она также слышала и знала, что Алексей Орлов был неравнодушен к Елене Дмитриевне и много ухаживал за нею. «Орловы будут протежировать мои мачехи, и по ее желанию я легко могу снова попасть в дом для умалишенных», – думала Анюта. «Значит, в Питер мне ехать незачем. Я была бы очень рада, если бы мачеха оставила меня здесь в покое. Пусть она в Питере распоряжается моим добром, только бы меня здесь не трогала». Анюта привыкла к жизни в деревне, ей нравилась тишина и простор. «Светская шумная жизнь не манила ее, и будь к тому возможность, Анюта никуда не уехала бы из имения». «Однако это было слишком опасно. Предатели и перебежчики всегда могли найтись. А узная Елены Дмитриевны о проживании подопечной падчерицы в имении, она без труда и хлопот могла бы овладеть ею и снова засадить в приют. Тогда не помогли бы никакие требования и перерасследования дела об убийстве Перлушина. Нет. Если Анюта хотела отомстить за отца и вернуть свои права, она все-таки должна была ехать в Петербург и постараться заручиться содействием сильного человека». Поэтому, как не тяжело было этой девушке, Анюта в конце концов все же приступила к сборам. Из дворовых, кроме неразлучной Тани, она по совету бурмистра взяла с собою садовника Игната и бывшую ключницу Лукерью. Последняя жила вблизи имения в строгом затворничестве, которое она согласилась нарушить, чтобы помочь барышне, столь пострадавшей по ее вине. Лукерия, как и Игнат, могли послужить свидетелями для увлечения Елены Дмитриевны итальянцы итальянца Ботистини, а это было во всяком случае хоть каким-нибудь орудием в руках слабой девушки. Наконец, после долгих сборов, дорожная карета повезла Анюту с ее спутниками в поиске возмездия и справедливости. Анюта ехала не спеша и, проезжая Москвой, остановилась на несколько дней на Тверской на постоялом дворе. Однажды Анюта в сопровождении Таня возвращалась пешком из Кремля с Богомолья.